застеленной постели. Замер, боясь шелохнуться. Прозвучали спокойные хозяйские шаги. Через всю комнату прямехонько к столу. Громко выдвинули ящик. Рукоять Браунинга чертовски больно врезалась в бок под ребра, но Сабинин терпел, борясь к тому же с необоримым желанием р а с ч е х а т ь с я европа европой но горничная подобно своим российским товаркам подметала пыль под кроватью чрезвычайно небрежно и н о з д р и с а б и н и н у сейчас щекотали невесомые комочки скрипнул стул что вошедше надолго устраивается плохо если так ситуация вздуая он присесть на кровать моментально обнаружит незваного гостя м а т р а ц расположен низко Прохладная металлическая сетка почти касается лица Сабинина. Нет. Еще бы это человеку посреди бела дня пересаживаться на кровать. А если мнимый отъезд Кудеяра был притворством, и сейчас появится горничная Франя? Господа молодые бомбисты за бутылочкой прямо намекали на эту версию, подмигивая и цинически комментируя частную жизнь одного из своих вождей. Вот тогда все пропало. Никто, предположим, не станет его тут же убивать, да и дорого он им дастся, с одним браунингом в кармане и вторым в рукаве, с двумя запасными обоймами. Но вот улепетывать придется быстрее Лани, подобно Лермонтовскому персонажу, и дорога сюда будет закрыта безвозвратно. Решительный стук в дверь. «Войдите!» — раздался почти над головой спокойный голос к у д ь е р а «Ну да, так и есть. Это Кудеяр от чего-то вернулся». «Простите, что побеспокоил Дмитрий Петрович», послышался голос доктора Бакарецова. «Дело у меня к вам совершенно пустяковое». Скрипнул стул. «Михаил Донатович, ничего, если мы поговорим на ходу», сказал Кудеяр. «Право, я ужасно спешу. Совсем было уехал, но встретил знакомого, пришлось вернуться». «Ради Бога, ради Бога! Какие могут быть китайские церемонии?» Да и речь о совершеннейшем пустяке. н о тогда пойдемте. Фиак ржет. д Две пары ног проследовали к двери, слышно было, как в замке дважды поворачивается ключ. Настала совершеннейшая тишина. Сабинин понимал, что никто не расставляет ему ловушку, что произошла чистейшей воды случайность, но все равно не мог себя заставить вылезти из-под кровати. Его даже сотрясала нервная дрожь. Оказывается, хлеб взломщика чертовски г о р и к Взяв себя в руки, он вылез, срательно отряхнулся и вновь подступил к верхнему ящику стола. Там все было по-старому, только исчезли железнодорожные билеты и телеграмма из Данцига. А в общем, более ничего интересного. Тумба стола и вовсе не заперта. Там, кроме коробки патронов к браунингу, нет ничего, хотя бы отдаленно связанного с нелегальщиной. Что ж, дерзкая эскапада все же была предпринята не зря. Заперев ящик, приведя свою одежду в безукоризненный порядок, он выскользнул из номера, быстренько запер дверь отмычкой. Кажется, обошлось. Ни на лестнице, ни по пути к воротам никто ему не встретился. У стены вновь кипела работа. Дворник с племянником старательно и неумело ширкали рубанком по кумлю д р е в к а а Обердорф, звеня рекалиями и багровея тусердия, в голос ими руководил, чем носил лишнюю сумятицу и нервозность. Доктор Багрецов наблюдал за ними затаенной усах улыбкой. «Нет, все-таки против русского умельца, австрийский, что плотник, супротив Столера», — в полголоса сказал он Сабинину. «Право слово, так и тянет помочь. Тут работать на минуту, да нельзя». «Противу немецкого порядка. Не имеет права гердоктор на улице с рубанком возиться. Неуместно. Коля, где это вы ухитрились изгвоздаться?» а что «У вас спина в пыли, вот тут, за плечом. Давайте помогу». Он властно развернул Сабинина спиной к себе и тщательно вытер платком пиджак. «Где это вас угораздило?» «Запонка под кровать закатилась», — ответил непринужденно Сабинин. «Пришлось на четвереньках ползать».